Глава одиннадцатая Никогда бы не подумал, что уличная бандитка окажется обычной школьницей, которая вместе с родителями отправилась отдыхать на горный курорт. Я как-то себе представлял, что в банды идут не от самой легкой жизни, но, похоже, для Кайны это было чем-то вроде отдушины, позволяющий ей показать настоящую себя, не скрепленную рамками семейных правил. Вела девушка себя довольно дерзко, и все порывалось догнать Самину, которая оказалась слишком быстрой для той, кто серьезно занимается боевыми искусствами. Похоже, последнее ее задевало даже больше всего. Ну а я тихо посмеивался про себя и удивленно качал головой из за разрушившегося образа этой девушки. Я, конечно, знал, что люди могут себя по-разному вести с разными знакомыми, но уж очень сильно отличался первый сложившийся у меня образ этой девушки, которая сейчас с удовольствием поедала мороженое и рассказывала своим новым знакомым девушкам о том, что для них тут может быть интересного. И я как-то так получилось оказался здесь третьим лишним, и только мое обещание их угостить, похоже, позволяло мне находиться рядом с девушками». При этом моя сестренка, которой многие темы более взрослых девушек по идее еще не должны быть интересны, слушала Кайну очень внимательно. Но вот стоило где-то на горизонте мелькнуть родителям нашей новой знакомой, как она моментально стала пай-девочкой и вообще вела себя довольно скромно. «Ты меня обязана этому научить!» безапелляционно заявила Самина, смотря на эту примерную ученицу. «Только попробуй что-то отколоть, и окажешься в самом глубоком сугробе в этом месте!» Тихо прошипела ей Кайна, мило при этом улыбаясь. «Меня братик защитит!» Сразу же применила главный аргумент в споре сестра. «Он знаешь, какой у меня сильный!» «Самина!» Недовольно посмотрел я на нее. «Этот неумеха и сильный!» Пренебрежительно, фыркнула бринетка. Очень сомневаюсь. Адриан, правда, сильный. Тихо возразила ей Эйка, делая глоток молочного коктейля. Мы приехали сюда отдыхать, так что давайте займемся именно отдыхом, предложил я, чтобы перевести тему. Тем более, судя по всему, Кайна не очень хочет, чтобы ее родители узнали о ее крутых нравах. Так может просто повеселимся? «Повеселимся, говоришь?» — ухмыльнулась девушка. «Не боитесь чего-то более экстремального, чем обычные спуски по снегу?» «И как я себя уговорил на это?» «Я, конечно, предполагал, что такая девушка, как Кайна, может оказаться еще тем адреналиновым маньяком, но использовать длиннющий трамплин для прыжков в высоту — после которого надо обязательно сделать какой-нибудь акробатический трюк с мягким приземлением в конце, иначе не зачтут попытку. «Это было для меня слишком». При этом Самина благоразумно отказалась от подобного развлечения. Правда, тут скорее она подумала, что мама ей уши надерет, если узнает, что она в подобном участвовала, а вот Эйка... С большим предвкушением смотрела на это испытание духа и ловкости. Мне осталось лишь смириться и надеяться, что я себе после прыжка ничего не сломаю. И, разумеется, первой испробовать такой экстремальный спуск вызвалась Кайна. Девушка, как и при нашей с ней неожиданной встрече, использовала лыжи только в этот раз, решилась обойтись без палок. Оно и правильно. Тут отталкиваться просто не имело смысла. Спуск крутой, и тут главное удержаться на нем, а потом тебя подбросит на несколько метров вверх. Мы уже видели пару примеров таких вот заходов, и поэтому приблизительно представляли, что нас ждет. Правда, легче от этого не становилось. Вот Кайна встала наверху трамплина и, легонько оттолкнувшись, понеслась вниз, чтобы на скорости взлететь вверх. Девушка не подкачала и успела исполнить три или даже четыре акробатических трюка, прежде чем сила тяжести все же заставила ее легкую фигурку приземлиться на снег. При этом Кайна с легкостью приземлилась, да еще и покрутилась на спуске, пока окончательно не остановилась. Ее выступление было встречено громкими аплодисментами как от других экстремалов, так и собравшихся здесь зрителей. В большинстве своем это были наши сверстники, но и была тут парочка людей постарше, которые в отличие от школьников смотрели на все это довольно внимательно. У одной из женщин я вообще заметил рюкзак со знакомым каждому красным крестом – медицинская служба. Ну хотя бы медицинскую помощь окарут сразу, не придется ждать неизвестно сколько, пока до тебя доберется медик, что уже радует. Следующей пошла Эйка, которая, похоже, совсем не волновалась о том, что ей предстоит сделать. И вот девушка взмывает в воздух, а дальше начинается целое представление. Если Кайна исполняла просто несложные трюки в воздухе, то у блондинки это была какая-то акробатика высшего порядка. Да и то, как изгибалась Эйка в воздухе, не только меня заставляло прикипеть взглядом к ее латной фигурке. Приземление блондинки было встречено куда большими овациями, но, похоже, Кайну это не задело, так как она тут же подбежала к Эйка и стала, судя по жестикуляции, спрашивать, каким именно она сделала тот или иной элемент. «Ну что, братец, покажешь всем класс?» – спросила у меня Самина. «Я бы вообще хотел бы от этой чести отказаться, но, как я понимаю, подобное никого не устроит», – вздохнул я. «Да ладно тебе», – хитро прищурившись, улыбнулась мелкая. «Разве это настолько же опасно по сравнению с твоими тренировками?» «В этом ты права», – вынужден был согласиться я. «Действительно». «Чего я мандражирую, если подобная вещь никак не может сравниться с тренировками у наставников? Вот там куда больше шансов оказаться в больничке. Впрочем, я там регулярно и оказываюсь, но не суть». Отринув все свои сомнения в сторону, я просто встал на доску и плавно оттолкнулся, чтобы пронестись вниз». Вот пиковая точка пройдена, и я уже на скорости начал подниматься вверх, чтобы на несколько мгновений взлететь. В этот миг казалось, что весь мир замер, а сам я двигался очень медленно. С такой высоты открывался потрясающий вид на горные склоны и на то обилие деревьев и снега, которое практически полностью закрывало весь обзор. И все же наслаждаться мгновениями полета долго было нельзя, ведь я должен был не просто взлететь вверх, но еще и попытаться что-то изобразить в воздухе. А дальше я просто закрыл глаза и медленно выдохнул. Я даже старался не думать, что именно делаю и как. Тело в этот момент действовало само, лучше понимая, что необходимо получить. В чем-то это напоминало полосу с препятствиями, созданную мастером Беккером. Там я тоже порой отбрасывал прочь разум, полностью положившись на инстинкты, и что мое тело не хочет, чтобы ему нанесли травму. Только приземлившись, я открыл глаза и услышал, как и моему приземлению радуются собравшиеся. «Ну, стоит признать, что и ты что-то умеешь», – буркнула себе под нос Кайна. «А я знала, знала!» – радостно подпрыгивала на месте Самина, нисколько не стесняясь так ярко проявлять свои эмоции. «Да уж, интересный опыт, но сомнительно, что я еще когда-нибудь на подобное поведусь». Как и во многих отелях империи, здесь находился тренажерный зал и зал для единоборств. Причем последний был представлен в нескольких экземплярах, чтобы желающие могли заниматься отработкой своих техник, не мешая остальным. И, разумеется, даже несмотря на отдых, мне позволили лишь немного провести время спокойно так, как я сам этого хотел – Тренировки все равно были неизбежны, и осталось лишь радоваться тому, что в этом отеле не было таких же полигонов, как в Дадзё Последний приют, а значит, будет все же полегче. Мои наставники по какой-то причине не любили обычные тренажерные залы, заставляя меня заниматься в созданных ими конструкциях, но здесь я вполне мог, как и любой другой желающий, просто потягать железо. Было в этом что-то схожее с медитацией. Да, вначале, когда ты еще не знаешь тренажеры, приходится все контролировать, но потом ты их изучаешь настолько детально, что по большей части все действия происходят на автомате. Знай лишь правильно дыши и выполняй технику. Тут не требуется спешка или какие-то сверхусилия. Мне лишь необходимо разогреть мышцы и подготовить их к продолжению тренировки. Да, были примеры людей рядом со мной, кто прямо был перевит буграми мышц. Но для мастера боевых искусств мышцы вовсе не главное. Они и так нарабатываются просто из-за тяжелых тренировок. Да и не надо быть героем мышц, чтобы быть по-настоящему сильным. Внешний вид того, кто идет путем боевых искусств, может быть очень обманчивым. Это надо помнить в том числе и мне». Так что на фоне других мужчин, что были в зале, я выглядел довольно блекло, но с этим ничего не поделаешь, да и не стремлюсь я к увеличению своей массы. Если это произойдет, то многие техники боя придется переделывать с учетом новых данных, а это та еще морока, лучше уж идти к этому постепенно». Да и надо было видеть лицо мужчины, который как минимум был раза в два шире меня, а про величину его мышцы говорить не стоило, когда я в штанге, легко взял вес в сто килограмм, а вот он в это время занимался только с 60 и то весь устал. Каюсь, не удержался, но это было последнее мое упражнение в зале и после подобной демонстрации я поспешил его покинуть» а то еще бы нарвался на чью-то оскорбленную честь. Ну а дальше я спустился в зал единоборств, где и без присмотра наставников стал заниматься с Макиварой Для отработки ударов она подходила очень хорошо, а тут еще была вся такая новенькая, без следов крови, как будто с ней никто не занимался до меня. Просто прекрасно». Так же, как и упражнение в тренажерном зале, так и нанесение ударов по макеваре погружало меня в спокойствие. Я все пытался раствориться в мире, как мне советовал мастер Харанар. Пусть и делал это по-своему, но никто и не давал мне стопроцентной методики. Похоже, через этот этап я должен был пройти сам. Да и стоит признаться, что все это мне действительно нравилось. Каждый удар. Ощущения от попадания в руках и ногах, капельки пота стекающие на глаза, размеренно тихое дыхание. Все это действительно было своеобразной музыкой, о которой так часто говорил мастер Харанар. У него вообще было много всего, связанного с философией в словах, и порой смысл того, что он мне сказал доходил до меня только спустя время, вот в такие вот моменты. Сейчас я был полностью погружен в свою тренировку и видел вместо макивары противника, которого я должен победить. Противник попался пусть и не сильный, но очень умелый в обороне, и мне все никак не удавалось преодолеть ее, чтобы добраться до него». Удар шел за ударом, но мой противник все еще продолжал держать удары, будто насмехался над моими попытками. Я настолько поверил в это, что и сам погрузился в ярость. Причем ярость холодную, когда голова продолжает соображать, как наносить удары с наибольшей эффективностью, но в теле полно энергии, которую оно требует выпустить наружу. Удар... Еще удар. Постепенно канаты, что обматывали деревянный столб для смягчения удара, размочаливались все сильнее. До того, как я приступил к заданию, порученному мне мастером Дорном, такие удары, скорее всего, уже заставили бы мои руки кровить. Но теперь ударная поверхность моих кулаков была набита до такой степени, что подобное было лишь небольшим неудобством. Кажется, что это фантастика. Но действительно кожа на руках стала более устойчивой к повреждениям и максимум, что сейчас можно было увидеть, покраснение, но никак не царапины или даже стертую кожу. Вместо рук все больше страдали канаты и в конечном итоге я не только разорвал часть каната очередным ударом, но еще и ударил так, что мой кулак промял верхние слои дерева, оставив там внушительную вмятину. Это действие выбило меня из моего состояния. Я с некоторой толикой удивления посмотрел на дело своих рук. Причем буквально. М да Как-то после того куска скалы, что принес мне мастер Дорн, подобная макевара оказалась даже не слишком сложной. Глядишь, так дойду до того, что буду пробивать ее насквозь. Когда-нибудь. Ага. «Ничего себе!» – уважительно присвистнула Кайна, которая, оказывается, находилась в этом же зале. «Ты че так разозлился на бедную Макивару?» «Немного увлекся», – смущенно почесал я затылок. «Ну-ка, дай руку!» – требовательно произнесла девушка и, не спрашивая моего разрешения, стала ощупывать правую руку, которой, собственно, и был нанесен последний удар – «Похоже, ты все же не такой неумеха, как я думала», задумчиво произнесла она, а затем глаза брюнетки азартно блеснули. «Сразимся?»